Глава 73. Королевская бойня. Часть 4. Мы попали в засаду. Причем довольно-таки грамотную засаду. Сначала нас пропустили, не выдавая себя, но так как первым шел демон, он ничего не заметил. Враги дождались, пока мы войдем внутрь здания. И только потом атаковали. Правда, досталось больше всего демону и совсем немного сухому. Мы шли позади и не заметили противника, затаившегося в темном коридоре. Мы же находились в центре холла, и спрятаться можно было лишь за кабиной вахтера, сделанной чуть ли не из картона. Демона проткнули десятком ледяных сосулек. Они проходили сквозь его броню, хоть та значительно снижала урон. Сухой получил пулю в ногу. Ну а я успел спрятаться, когда в меня полетела грудом мелких снарядов. Жаль, что у меня нет какого-либо щита или барьера. Зато у меня есть демон. Я взял этого придурка, разнывшегося из-за каких-то десяти сосулек, проткнувших его насквозь, и прикрыл им сухого, пока они оба не добрались до укрытия. Стрелять когтями было жаль, тем более, что враг тоже был в укрытии. Так что я ждал ответки Сережи. Но тот разнылся из-за больной ноги, да и высунуться не мог. «Да, была бы с нами Анна, уже бы прикончила этих ублюдков, даже перед тем, как мы вошли в здание. Хотя сами виноваты, нужно было с разных сторон заходить, а не через парадный вход. Пока я искал более-менее безопасный выход, Сухой предложил другой вариант. Растаман. Я могу изучить неплохой навык, вроде как ультимативный». Он накроет целую область, но может попасть и по нам. пуси киллер 2000. Сделай уже хоть что-нибудь, только стреляй по команде. Выбежим на улицу, тут недалеко. Без ответа и даже без всяких предупреждений, Сухой изучил и сразу же активировал свой новый навык. Должен признать, что я не ожидал такой мощи. Не знаю, конечно, верно ли такое сравнение, но я будто попал под обстрел артиллерией. В небо устремился пучок стрел или чего-то подобного, а затем с громким свистом или даже гулом эти стрелы полетели вниз, разделившись на множество более мелких снарядов. В этот момент я понял, что пора валить из этого здания, но было уже поздновато. Первым делом проламывалась крыша, затем перекрытие каждого этажа, а уже через пару секунд снаряды встряли в пол первого этажа. Да, с таким грохотом, Будто каждая из них взорвалась, уничтожив все в радиусе 10 метров На самом деле это была лишь ударная волна Точнее, пара десятков волн Из-за количества и скорости эти снаряды действительно сильно тряхнули здания Из-за суматохи и поднявшейся пыли у нас появилась возможность добраться до выхода Что мы и сделали Я выбежал первым, выпустив наружу кучу пыли Сухой с демоном плелись позади Но выйти полностью и перевести дух нам не дала другая группа. Они вслепую атаковали клуб пыли, в котором мы находились. Пришлось вернуться в полуразрушенное здание. Судя по сообщениям системы, а точнее их отсутствию, ультимативная способность Сухого никого не убила. «Ты придурок! Я же сказал, по команде стреляй!» Наехал я на лучника, как только он добрался к выходу. «Так я и стрелял в их команду», — искренне удивился тот. У меня даже слов не было это комментировать. Да и времени не было. Стрелы сухого неожиданно начали взрываться. Сначала те, что застряли на пятом этаже, а через пару секунд и нижние. Пришлось падать на пол и ждать, пока это все прекратится. Тут-то и пошли сообщения о полученном опыте. Мы убили двоих, а третий либо полностью избежал урона, либо был ранен, но все же выжил. «Долго они еще кошмарить нас будут. Что дальше, газ пойдет, или нано-роботы будут добивать выживших?» – орал я в ухо Сережи. «Да не знаю я. Я первый раз же использовал. Так не надо было по нам лупить. Виноват, за Зато как эффектно. Тот с ним не поспоришь. Он чуть ли не разнес все здание, точнее один подъезд и прилегающие к нему квартиры. Когда взрывы затихли, я напряг свой слух, И мне очень не понравилось то, что я услышал. Ты чего залип? А Осколками яйца посекло? Или последнее за задело? Заткни, сухофрукт. Подрывай свой зад и бегом на второй этаж. К нам две последние команды бегут. Твою ж мать! А с последним что? Да это не добиток, я с ним разберусь. Ответил я, уже отправив вперед демона. Коридор был чист, а в конце по обе стороны лежало два тела. Обоих убила всего одна стрела, упавшая между ними. Точнее, осколки, что вылетели из нее после взрыва. Третьего на первом этаже я не нашел. Зато обнаружил его на лестничной клетке. Кровавый след шел с первого этажа до половины второго. Уцелевшим был как раз тот маг, что проткнул демона сосульками. Он уже даже не сопротивлялся, а пытался уползти от вполне еще боеспособного зомби. Кажется, после обращения демон стал более живучим. Я отключил контроль, наставив только слух. Пусть он отомстит парнише своими руками, точнее, зубами. Сам же я собирал в это время лут с убитых осколками ребят. Шмот у них был приличный, по крайней мере, не хуже нашего. Некоторые части были еще с зеленого набора, их я даже поднимать не стал. А вот фиолетовые, особенно недостающие мне или сухому с демоном, Я с радостью забрал, что не влезало в мой инвентарь, я отдал сухому. Хотя с новым рюкзаком места было предостаточно. Я забрал даже то, что мне не было нужно. Лучше пусть в инвентаре валяется, чем достанется врагу. Еще у всего нашего шмота была прочность, которая уменьшалась от получаемого урона. Благо у наших мертвых противников прочности было побольше. Не во всех частях, конечно. Некоторые мы заменили на менее изношенные. В итоге у меня и у сухого были полностью фиолетовые сеты, подходящие по классу. Разве что мои перчатки больше подошли бы лучнику, но у серого были получше, а те, что на мага, были только синего грейда, да и те покоцанные. Шмотки для демона я передал ему уже на втором этаже. Его комплект был почти полностью уничтожен. Взамен он получил полный сет латных доспехов и пару качественных аптечек, восстанавливающих аж по 400 хитпоинтов каждая. Сам же я закинулся стимулятором, а сухому передал небольшой лечебный шприц на 200 хп. Залутались и исцелились мы максимально быстро, как настоящие профи. Но это скорее не наша заслуга, а действие адреналина и желание жить. Но даже пара минут, которые заняла наша перегруппировка, Хватило, чтобы враг вошел в здание и добрался до лестницы. Вторая группа была на подходе, и это было нам на пользу. Они зажали наших преследователей, как совсем недавно зажали нас между двух огней. Сухой не давал им подняться по лестнице, посылая одну стрелу за другой. Иногда выпускал и разрывные, но у врагов были либо хорошие щиты, либо барьеры. Я же с демоном страховали лучника на случай прорыва. Но враги на это не решались. До поры до времени. Будучи под давлением с двух сторон, группа на лестнице была вынуждена что-то предпринять. И выбрали для атаки они именно наш отряд. Стрельба внизу резко стихла, а на лестницу выбежало сразу двое. Один с барьером, а второй с магическими изгустками в руках. Как только маг увидел сухого, они тут же обменялись выстрелами. Стрела беспомощно ударилась о барьер и разлетелась на части. А вот магические снаряды никто не мог заблокировать. Благо Сережа оказался достаточно ловким, чтобы отскочить в сторону. Новый сет все же прилично поднял его характеристики. Да и моя магическая мощь была под сотню. С такой мощью я мог убить противника одной царапиной. Ядовитой, естественно. Вот только подпускать меня к себе никто не собирался. Третий член, наступающий нам на пятки группы, все это время отбивался от задних и в бою не участвовал. Однако и двух магов было достаточно, чтобы оттеснить нас назад. Магические снаряды были настолько мощными, что один такой разрушил несущую стену из подъезда, а второй разнес половину коридора квартиры, в которой мы укрылись. Я взял под контроль демона и отправил его пробивать стену. «Отправь я его в атаку», Он бы и двух попаданий не пережил. А стрелял вражеский маг часто, даже слишком. Я пытался помогать Сереже выстрелами со своего посоха, но магический барьер блокировал все снаряды с нашей стороны. Позади раздался грохот. Этот демон разнес стену в соседнюю квартиру, а затем пошел долбить следующую. Мы понемногу отступали, постоянно отстреливаясь, хоть и безуспешно. Внизу раздался дикий боевой клич, а затем взрывы. Похоже, вторая группа решила поднажать. Очень даже вовремя, однако толку от этого было мало. Счетчик игроков уменьшился на одного, но парочка магов так и давила нас, не боясь за свой тыл. Похоже, третья группа потеряла одного бойца. Мне было жаль упущенный опыт и еще больше упущенной ДНК. Хотя тут лучше не жадничать, просто победить бы. И где Анна со своими подсказками, когда она так нужна? Но в этот раз я справился и без нее. Пока мы отстреливались, пятясь назад, я заметил золотистое свечение на кухне. «Держи оборону, я сейчас!» «Ты охренел, куда?» Я отлучился буквально на несколько секунд, однако Сережа умудрился сдать позицию и свалить в третью квартиру. Враги быстро заняли вторую, ту, в которой находился я. Правда, мне удалось затаиться на кухне с новой очень приятной находкой. Это были магические перчатки с одним крутым навыком. Точнее, пассивкой, усиливающей мой каждый пятый выстрел из жезла. Перчатки были золотого, самого последнего грейда и имели невероятные характеристики. Я надел их, и моя магическая мощь подскочила до 150 а перезарядка между выстрелами уменьшилась на 50%. Теперь я мог спамить не хуже вражеского мага, да еще и скритами на каждом пятом выстреле. Вот только мое положение не позволяло этого сделать. Если бы я высунулся, меня бы убила вражеская команда. Один выстрел того психа мог разнести всю кухню, где я прятался. Зато мне удалось увидеть их третьего члена. Тогда и стало ясно, почему вся вторая команда не может его задавить. Это был стрелок, похожий на сухого. Однако его лук светился золотом, как и мои перчатки, а каждая его стрела улетала быстрее пули, оставляя золотистый шлейф. Такую ни один барьер или щит не выдержит, разве что тоже золотого грейда. Стрелок шел спиной вперед и отстреливался от преследователей, которых было всего двое. Чуть позже я увидел и их. Это была странная парочка. Воин с дырявым щитом и ассасин, прячущийся после каждого выстрела лучника. Теперь ясно, почему их прорыв не удался. Видимо, у них не было бойцов дальнего боя. Хотя син мог бы использовать невидимость. Парочка держалась в квартире, в которой я прятался. Тройка осталась в следующей прекратив идти за сухим с демоном. Возможно, поняли, что кого-то не хватает, и начали обыскивать квартиру. А может, просто искали хороший лут? Я решил заняться тем же. Взяв под контроль демона, я заглянул сначала в кухню, затем в туалет, зал и даже на балкон. Однако ничего полезного там не было. Выбив дверь в подъезд, а затем и в следующую квартиру, Я невероятно обрадовался, заметив золотое свечение в зале. Вот только рано было радоваться. Золотой лут был под охраной. На меня, то есть на демона, набросилось два огромных паука. От их острых и тяжелых лап на плитке оставались трещины. Еще бы, каждый паук весил не меньше двухсот килограмм. При этом они свободно проходили в любой проем. Я перешел в глухую оборону, заняв коридор. В нем меня, то есть демона, мог атаковать только один паук. Удары первого из стражей я принял на щит. Но монстр его легко продырявил, зацепившись лапами за металл. Я тут же нанес удар мечом и попал прямо в уязвимое место под лапами. Немного снизу. Паук задергался, но не сдох. Он с силой вырвал щит из рук здоровяка и отшагнул назад. Но, наткнувшись на своего соратника, опомнился и сразу же бросился в новую атаку. Уже зная, куда бить, я повторил удар, хотя без счета это было немного сложнее. Благо, этот удар был смертельным. И я получил постоянное увеличение инвентаря на 2 килограмма. Причем не того инвентаря, что был в испытании, а моего реального инвентаря. Осталось только выжить, чтобы этот бонус был оправдан. Второй паук полез по телу своего сородича и был атакован мной снизу. Это положение было очень удобным. Я мог легко добраться до мягкого пузика монстра. Правда, и он мог погладить меня лапками по уязвимой головке. Нет, на мне, конечно, был латный шлем, но если они пробили толстенный щит, то что уж говорить о тонкой, скругленной железяке. Демону удалось увернуться от трех попыток почесать его лобкостяными лапами, а затем дважды проткнуть второго паука. За него мне дали увеличение инвентаря на две ячейки. Вроде и мелочь, но очень полезно и удобно. Причем увеличение шло каждому члену нашей команды. Даже демону, наверное. Интересно, а после испытания он останется обращенным? Или это все происходит в виртуальном мире? Протиснувшись возле тел двух пауканов, я вошел в зал... И подобрал заветный лут. Это был латный нагрудник, дающий очень много защиты, здоровья и один замечательный навык, точнее пассивку. При получении смертельного урона у надевшего нагрудник активировалась неуязвимость на 2 секунды и сохранялась одна единица хитпоинтов. Считай дополнительная жизнь, если успеешь сбежать или убить противника за эти 2 секунды. Надевать его на зомбака было даже жаль. Ладно бы это был Рустам, но демон. Не будь он нам полезен, ходил бы голый. Однако он нам нужен. И желательно в крутых шмотках. Так что нагрудник он заменил на свой, слегка потрепанный, после чего вернулся к сухому. В этот момент ассасин, что был с потрепанным воином, решил пойти в атаку и активировал невидимость. Не знаю, чего он ждал... Удобного момента или отката Но для меня момент был просто идеальный Я был в тылу у этих двух недоумков А один из них и вовсе оставил напарника Я выждал некоторое время, чтобы убедиться, что Син не идет по мою душу Но, услышав впереди звуки боя, я рванул следом за мечником Тот, в свою очередь, побежал на помощь своему неудачливому убийце Хотя, это еще с какой стороны посмотреть Син так и добрался до лучника, чудом избежав стрел, выпущенных в воина. Но убить стрелка ему не удалось. Луку помогли два мага, обыскивающие квартиру. Они быстро прикончили Сина, а я двумя выстрелами в спину убил воина. Настал решающий момент. Наша команда против последней вражеской. Момент для атаки был самый лучший. Самый опасный противник ранен а двое остальных сосредоточились на мне, забыв про сухого с демоном. Я сделал еще пару выстрелов и спрятался, после чего мимо меня пролетел магический снаряд, взорвавший перегородку, а затем и стрела с золотистым следом. Если бы в меня попали, я бы этого точно не пережил. Я еще раз высунулся, провоцируя врага на атаку, а сам отправил демона в нападение. Он с разбегу свалил с ног барьерного мага и своим взрывным ударом раздробил ему грудь. В этот момент Сухой сделал двойной выстрел. Даже не знал, что он так умеет. Две стрелы летели почти в притирку и угодили второму магу в плечо. Тот все же умудрился выстрелить в демона. Лучник немного растерялся, не зная, кого атаковать. Но когда демон добил первого мага и поднялся на ноги, все сомнения отпали. Золотая стрела вонзилась в такой же нагрудник, и здоровье демона улетело вниз, вплоть до одного хитпоинта. Доспех моего зомби засветился желтым цветом, а сам он бросился на второго мага. Маг оказался не так прост. Сложив ладони вместе, он исчез, оставив за собой белую вспышку. Демон растерялся, не понимая, что произошло. Сухой тоже немного замешкал, Благо я не тупил и добил лучника одним точным выстрелом. Запредельная магическая мощь не дала стрелку и шанса. «Куда делся тот урод? Он умер?» — крикнул Сухой. «Телепортация!» — коротко ответил я, побежав в коридор. Демона я направил в другую сторону, не зная, куда тот маг мог прыгнуть, но уверен, что недалеко. Я бежал обратно, глядя во все стороны. То же самое я делал и глазами демона. Как раз зомби и заметил улепетывающего противника через окно одной из квартир. Далеко убежать ему не удалось. В спину поганца впилась золотистая стрела, выпущенная уже из рук нашего лучника. Его вопли восторга я услышал аж за сотню метров. Вместе с ними пришли и сообщения системы. Получено... 34195 единиц опыта. Получено 113 единиц ДНК. Поздравляю, вы прошли испытание Королевская битва. И оказались единственной командой победителем. В награду каждый член команды получает 500 единиц ДНК. Увеличение инвентаря на 3 ячейки и 3 килограмма. А также один из предметов найденных во время испытания. Освободите инвентарь, оставив только желаемый предмет. До переноса в ваш мир осталось 10 секунд. 9 секунд. Ошарашенный щедростью системы, я немного растерялся. Но таймер заставил меня откинуть лишние мысли и вопросы. Я принялся выбрасывать все предметы, кроме одного. Фиолетовые, конечно, было очень жалко. Все они были полезны. Особенно жезл, стреляющий магическими снарядами. Я даже немного сомневался, оставить его или нет, но все же отдал предпочтение единственному золотому предмету в своем арсенале. Я оставил перчатки, усиливающие мою магическую мощь, увеличивающие восстановление маны и уменьшающие перезарядку умений. Как только таймер достиг единицы, мое сознание куда-то провалилось, будто я очень крепко уснул. Появился я уже в нашем мире с кучей плюшек, И еще большей кучей вопросов, особенно к «Демону» и «Анне».